Глава 19 «Ох ты ж твою-то мать! Это был тот самый Толя Топор!» Ублюдок сделал еще два шага вперед. Мой чуткий слух тут же различил движение по периметру. Десятки звуков, шорохов слились в какофонию, ничего хорошего нам не предвещающее. Еле слышный скрип железа, я увидел ствол орудия, которое показалось в ста метрах на холме. Рядом с ним упал файербол, заставляя вспыхнуть и несколько кустарников неподалеку. Тут же завязался бой. Забили вокруг автоматные очереди, зашипели огненные кислотные вспышки, затрещали молниевые разряды, раздались крики раненых и хрипы убитых. Сквозь шум выстрелов я различил звуки подъезжающего транспорта. Два таких же автомобиля, которые я уже встречал ранее, с большими колесами и пулеметами в кузове. «Твоих сейчас активно мочат!» — распулся топор в наглую хмылке. «Теперь твоя очередь!» Он потянулся к топорику, висевшему на поясе, который в ответ заискрился, но я был быстрее. На глазах у изумленного Толи за секунду выхватил лук, вложил стрелу и выстрелил. Топорик его засиял синим, и Толя выхватил его в последний момент, когда стрела была у его лица. Отбил ее в сторону и скрылся в дверях, ведущих внутрь ресторана. Звуки боя усилились. Я различил среди остальных криков команды «Алексея». Люди-топора пытались прорваться ко мне, и, судя по выстрелам, врагов было достаточно много. Вот раздалось несколько взрывов неподалеку, и у меня заложило уши. «Иван Сергеевич, надо добраться до того места!» — крикнул побледневший Жорик, показывая на металлический бак в метрах двадцати. Но все, что я успел, так это взять в руку защитный артефакт, который мне однажды подарил Виссарион. Оказывается, там было три заряда. Жорик махнул рукой и вокруг него засиял защитный магический доспех. Как только вокруг меня появился купол, усиливающий защиту, как в него начали вгрызаться пули. Бах! Кто-то выстрелил из базуки, и все три защитных купола разорвало на части. Голова закружилась, в ушах загудела. Мне что-то кричал на ухо Жорик, оттаскивая в сторону емкости, но я его не слышал. Я еще раз нажал на артефакт, который продержался чуть дольше под градом самонаводящихся пуль. Это дало мне четыре драгоценные секунды, которых хватило, чтобы укрыться за баком. По металлу тут же забарабанили пули, и я услышал, как из него вытекает вода. «Жари, эти твари!» — Жорик послал фаербол. Звук вспышки, и кто-то завопил рядом. Со стороны хвойного подлеска, позади бака, появился один из магов Медведевых. «Их очень много!» Справляясь с одышкой, крикнул он нам. «Алексея и остальных от нас отделили! Бьют их сильно!» «Пятерых положили сразу! У них какая-то хрень, блокирующая магию!» А топор не такой уж идиот, как я о нем думал. Я нажал на артефакт, использовав последний заряд защиты. Высунулся, чтобы оценить обстановку и кое-как успел спрятаться. Успел увидеть пятерых на холмах с правого фланга. Они сражались с магами. Заметил и место расположения машины с пулеметом как раз он и начал стрелять по нам по белесой пленке защиты чиркнуло несколько пуль заставив меня спрятаться есть у тебя боевой кристалл ну же!» — обратился я к магу медведевых надо было подумать об этом заранее но что уж поделаешь это мне урок на будущее да в гранате ответил парень и аккуратно отщелкнул корпус передавая мне светло голубой камень я достал стрелу со взрывным наконечником открыл его кристалл сел в пас как родной «Что вы планируете делать?» — Жорик округлил глаза. «Пошли им сюрприз», — ухмыльнулся я, накладывая стрелу на тетиву. Высунувшись, выстрелил в пулемет. Взрыв разорвал оружие на несколько частей вместе с пулеметчиком, а сам автомобиль встал на дыбы. Надо памятник поставить тем, кто соорудил этот бак. Надежное укрытие, но это пока. Только я об этом подумал, как емкость содрогнулась от взрыва прилетевшей ракеты». Крышку оторвала напрочь, и она отлетела в сторону пляжа. «Я попробую разведать точки перехода, пока их не вижу», — пробормотала Лея. «Даже не смей, из тебя решето сделают, смотри, что творится», — осадил ей питомицу. «Ну а что ты предлагаешь?» — буркнула она. Я уже слышал хруст мелких камней под подошвами приближающихся врагов. Они все ближе и ближе. «Выходи, Иван, вам все равно кранты», — услышал я голос топора. Судя по звуку, он вновь появился на террасе. «Если сдашься, оставлю тебя в живых. Возможно!» «Ты сам выживи сначала!» — крикнул я в ответ и услышал смех Толи. «Ну что ж, недолго тебе осталось дышать на этом свете. По звуку я прекрасно умел ориентироваться и в Академии был лучшим стрелком. Сейчас определим точное твое местоположение». Достал одну глушилку, вторую боевую воткнул в землю рядом. Как раз на время стихли выстрелы и взрывы, которые мешали уловить вибрации воздуха. «А какие гарантии, что в живых оставишь?» — крикнул я и максимально сконцентрировался. «А какие! топор не договорил. Высунувшись, я послал ему подарок. Глушилку, которую он кое-как отбил топориком. Масса наконечника заставила его чудо-оружие немного отклониться в сторону. Топор открылся. «А теперь жри, сволочь!» Боевая стрела, которую я тут же спустил с тетивы, ударила его в грудную клетку. «Мой враг исчез за деревянным заборчиком террасы». «Вы попали?» — скрикнул Жорик, неаккуратно высунувшись, и пуля врезалась ему в плечо, отбросив назад. «Да чтоб тебя, Жора!» — вскрикнул я и заметил трех растерявшихся автоматчиков, которые тут же бросились на помощь к своему шефу. «А мне их поведение было только на руку». Расстрелял их, как на тренировке. Последний даже успел выпустить очередь в воздух, когда падал на землю. Но стрела, пробившая череп, говорила о том, что он уже не встанет. Еще пятерых я расстрелял, когда они пытались обойти меня по зеленке слева, по заросшему кустарниками пригорку. Следующие трое упали со стрелами в груди, пытаясь прийти на помощь хрипящему и пытающемуся встать топору. «Жора, как ты?» – затормошил я водителя. «Что бы вы делали без лекаря?» — гаркнул Алексей, появившийся из зарослей с тремя магами. «Рома, подлечи!» Над Джориком склонился худощавый паренек и протянул к два пальца. Пуля вышла, присосавшись к ним. Лекарь приложил к ладонь, затем слегка побледнел, затрясся, будто в приступе. «Он всегда так не удивляйся!» — вытирающий кровь оскалился Алексей. «Много их?» — спросил я у него. «Было до хрена. Моих семь бойцов убили. От Зильбермана почти никого не осталось. Пока непонятно, сколько там выжило. Всех бы нас положили, если бы не вырубили их антимагический артефакт. Был бы он не кустарного производства, я бы с тобой сейчас не разговаривал. Кстати, пули у этих уродов усилены каким-то зельем. что будет здоров. Но мы их тоже помяли. Человек двадцать точно убили» тут же вновь пули забили по баку а это значит они прикрывают тех кто пробирается к нам с флангов я одиннадцать убил вместе с топором ответил алексею уверен что он мертв недоверчиво посмотрел на меня здоровяк «Рана серьезная, не думаю что выживет ответил я жорик в этот момент вздохнул и сел приходя в себя а я уже начал подниматься по лестнице на пятиметровую емкость сверху цели виднее куда дернул меня за штанину алексей «Еще раз дернешь? Могу ненароком в тебя стрелой запустить!» — отреагировал я. «Лучше защиту сделайте!» «Если не взять инициативу в свои руки, нас сомнут!» Выглянул и тут же заметил выстрел из базуки. Ракета шипя устремилась в нашу сторону, но огненная вспышка со стороны леса, видимо, от магов Зильбермана, взорвала ее в воздухе. Та как раз пролетала над рестораном. Обломки посекли крышу, и внутри здания что-то загорелось. Затем выстрелила пушка, и я снова отреагировал. Выпущенный снаряд разорвало в воздухе. Еще три боевых стрелы, и возле орудия никого не осталось в живых. Защиту мне поставили достойную. Самонаводящиеся пули забили по ней, вгрызаясь и пытаясь добраться до жертвы, но купол выстоял. Я же за это время снял еще девять автоматчиков, пытающихся обойти нашу защиту, а затем услышал подъезжающий транспорт. Судя по звуку, тот самый большоколесный с пулеметом. Только он показался из-за горячего ресторана, как Алексей отдал команды своим магам, и в ту сторону были выпущены три огненных фаербола. Первый попал в пулемет. Ровно в тот момент, когда он поворачивался в нашу сторону. Орудие разорвало на части и вспыхнувшего пулеметчика выбросило из кузова. Второй и третий врезались в кабину и сожгли всех, кто там находился. Автомобиль по инерции прокатился вперед, ударившись о небольшое дерево, росшее на пути. Палец нестерпимо жгло от горячего персня. Подушки пальцев начало саднить, а после очередного выстрела их резануло болью. Я увидел на них глубокие порезы и тут же смазал их мазью, которая затянула раны. Затем надел паутины и перчатки от леи. «Вроде все стихло», — ответил Жорик. «Нет», — напряженно посмотрел я на него. «Еще пушка. Заметил еще четверых возле нее». Тут же, как бы в подтверждение, переднюю стенку емкости разорвало на несколько частей, и остаток воды волной вылился наружу. Алексей вздохнул, накинул на себя защиту и высунулся. Две пули срикошетели от щита, пока он рассмотрел холм, на котором стояло орудие. — Так, Степа, не подкачай, координаты сейчас внесу. Делай огненный вал! — обратился он к молодому парню. Тот кивнул и начертил на песке какие-то символы. Алексей добавил от себя пару закорючек. «Подпитываем! но ну уже, рявкнул всем Алексей, и от магов потянулись струйки золотистой маны, напитывая рисунок. Вот он вспыхнул, исторгая из себя сноп пламени. Тот взлетел в воздух, описав дугу, опустился на склон, откуда велась стрельба. Деревья вспыхнули, словно хворост, раздались взрывы рвущихся боеприпасов и крики сгорающих заживо. «Теперь пора!» — ответил я. «Прикрывайте!» Алексей с Жориком и четверо магов окружили меня, двигаясь вперед. Больше никто не стрелял. Я услышал стон за рестораном. Кольцо на пальце остыло. Ранки на подушечках пальцев перестало саднить. Я заметил еще трех гадов, прячущихся за развалинами ресторана. Один пытался перезарядить автомат, который был явно поврежден, и ублюдок тут же был пронзен моей стрелой. Второй поднял руки вверх, выходя из кустов, но... Стрела попала ему в висок. Топор не видел меня. Он отчаянно полз вперед. Вот же живучая скотина. Я выстрелил почти в упор, заставив его испустить дух. А затем понял, куда он направлялся. В салоне одного из автомобилей сидел паренек и трясся. Лекарь, что ли? Рядом с ним водитель. Осколок от разлетевшейся пушки, пробив лобовое стекло, прилетел ему в грудную клетку, порядком разворотив ее. Больше в салоне никого не было. «Жив он остался чудом, ибо автомобиль был изрядно посечен осколками, то ли сам себя подлечивал, то ли щит, какой поставил». «Лея, сбегай на разведку», — обратился я к паучихе. «Пока дошел к ресторану, я уже все проверила», — ответила питомица. «Вроде все», — выдохнул Алексей, падая на землю и облакачиваясь кузов автомобиля. «Я хотел вызвать подмогу, но сигнал заглушили», — ответил Жорик, ощупывая шрам на плече от затянувшейся раны. «Все правильно. Я бы точно так же сделал», — печально улыбнулся Алексей. «Мои все погибли. Девять, все девять и все погибли», — забормотал поднос нос евреи, опасливо озираясь вокруг. «Ты-то жив остался», — толкнул его в плечо Алексей. «Так что радуйся». Мы подошли к автомобилям. Они стояли за ограждением, поэтому не пострадали. Вот только у всех были пробиты колеса. Тут же я услышал изумленный возглас Павла. «Ох, ни хрена себе! Что тут произошло?» Судя по его окровавленной рубахе, его ранили в живот, и на голове запеклась кровь. Но лекари, понятное дело, вовремя вылечили, значит, на него тоже напали. «Ты лучше мне скажи, что происходит?» – ответил я ему. «Проклятье!» – он схватился за голову. «Ресторан расхреначили!» «Ты только о нем переживаешь?» – внимательно я наблюдал за ним. «Да он подставил тебя!» – заявил Алексей. «Ты пасть свою прикрой!» — рявкнул в ответ Павел. «Нет, это зачем? Кто-то вычислил нас, перехватили звонок, мою охрану почти все убили. Я жив, да еще вон, два мага. Кто-то пытался убрать нас обоих, неужели не ясно?» «Где напали? Тоже люди-то пора?» спросил я. «Да я не понял, все настолько быстро произошло. Выехали из Сочи, и тут же на нас набросились автоматы, гранаты. Человек 10 десять мы уничтожили, 15 потеряли. Вижу, что и вам пришлось, и не сладко» да судя по всему топор договорился с траекуровым подытожил я вот и заманили нас в ловушку подготовились сволочи процедил павел но все грамотно сделали ответил алексей если это правда павел злобно зыркнул на алексея затем подошел ближе к ресторану в котором обвалилась горящая крыша ну капец пробормотал он себе под нос и оглянулся так давайте быстрее отсюда Как раз маги подлотали колеса, и мы быстро сорвались с места. Через пару часов, благополучно добравшись в поместье Драгунова. После того, как мы заехали на территорию, Драгунов тут же собрал военный совет. Алексей в дороге сообщил Виссариону, что убиты семь элитных магов, и тот рассвирепел. Он собрал еще 50 магов и прибыл на совет. Конечно, он замаскировался таким же образом. После того, как мы определили, что взломать защиту Труйкурова очень непросто, Виссарион поднялся из-за стола. «Мы привезли артефакт, который сломает оборону Троекурова». Пыхтели последнюю неделю над ним и вот, наконец, закончили. «А где он?» — в удивлении Другунов аж приподнялся в кресле. «Во дворе!» — махнул Виссарион в окно. «Слишком большой и тяжелый. Основная проблема — как его быстро и незаметно доставить к первому блокпосту Троекурова?» «Там начинается первая ступень защиты. Потом все просто. Он прорежет ход, по которому мы спокойно и беспрепятственно зайдем прямиком на его территорию. Это позволит избежать сражения с половиной армии, которая рассредоточилась на подступах к поместью. Ну а там, я думаю, справиться со астомагами не составит труда. Мне кажется, я смогу помочь». Тут я вспомнил о том, как Лис перемещал трупы. «Есть зелья левитации». «Ох, отлично!» — воскликнул Драгунов. — Тогда осталось определиться, как мы будем действовать на территории. Есть несколько важных зданий, обезвредив которые мы фактически захватим поместье. Да там все просто, он особо не заморачивался по защите внутри поместья. Взрываем казарму, она как раз на территории, скрытая, вроде лазарета с Красным Крестом. Затем склад боеприпасов. — Да, чувствую, мы победим, — радостно причмокнул Драгунов. Прям в воздухе витает. А затем покосился в сторону Павла. «А ты, сын, что скажешь? Кому ты там вечно названиваешь?» Павел тут же побледнел. Ага, да, хороший план. Я только за. А звоню, задерживают мой боевой артефакт. Как раз хотел применить при нападении. Точнее, его сделали и не могут никак доставить. На звонки не отвечают». «Выезжать нельзя, знаешь?» — нахмурился Драгунов. «Да знаю, но нужно забрать его и срочно», — резко ответил Павел. «Я, пожалуй, возьму с собой пятнадцать магов» я сказал нет загремел глава клана вызови курьера пусть привезет так не отвечает никто отец растерянно посмотрел в сторону другунова павел ничего не знаю замотал головой другунов ты будешь сидеть здесь понял и по нападению еще посмотрим будешь ли ты участвовать посмотрим вновь вскипел павел и выскочил из помещения Пегасов посетил Троекурова, когда тот лениво перебирал в глубокой тарелке вареные креветки. Раз в неделю он обязательно устраивал себе день морепродуктов, как и советовали ему лекари. Много полезных веществ, особенно йода. Для щитовидной железы самое оно. «Но ты уже знаешь, да? Это же просто фиаско!» — эмоционально начал беседу Пегасов. Он был растрепан, а его пузо забавно подскакивало при каждом шаге, грозясь разорвать оранжевый пиджак. «Да успокойся уже!» — лениво ответил Тройкуров, очищая очередную креветку и кидая в рот. — Топор, идиот, я же тебе говорил об этом. Полез с автоматами. И на кого? На элитных магов. Вот и отхватил по первое число. — Но там не только автоматы были, — поправил Пегасов. — И пулеметы, и даже пушка. Все капитально усилено магией. — Так, я не понял. Тройкуров ошарашенно уставился на своего союзника. — Ты был в курсе и ничего мне не сказал? — «Не хотел тревожить?» — отмахнулся Пегасов. «В целом план был на внезапность, как мне сказал, а сам знаешь кто». «Ты еще не понял? Тут хитростью надо брать, а этот придурок тупоголовый попер, как таран. Идиот!» «А покойники либо хорошо, либо...» — печально ответил Пегасов. «Тогда ну его нахер твоего топора!» — буркнул Трейкуров. «Кстати, с сынком Драгунова все срастается. Только вот надоедливый ужас задолбал уже меня звонками. Я отключил на время телефон, чтоб не доставал. Но он уже готов, и я рад этому». «К чему готов?» — остановился Пегасов. «А вот это, дорогой ты мой человек, узнаешь, когда все и произойдет», — улыбнулся Троекуров, и его глубоко посаженные глаза заискрились. «Я пришел в твой клан не для того, чтобы ты со мной загадками говорил», — резко ответил Пегасов. «Ты лучше сына вытащи», — ответил Троекуров. «А потом мы будем разговаривать, как настоящие партнеры. Некрасиво поступаешь. Если бы у меня была еще жива дочь, я бы любому глотку порвал за нее. Подумай о Егоре». «Еще чего?» — Пегасов резко встал и сунул в рот сигару. Нервно поджег ее. Затем резко повернулся в сторону Троекурова. «Знаешь, сколько у меня этот идиот крови попил? Я уже посидел за него три раза». «Иди на балкон кури. И так дышать нечем из-за этих странных куполов. А тут ты еще!» И когда Пегасов быстро дошел до балконной двери, открывая ее, крикнул ему вслед. «Вообще-то он твой сын!» «Да пошел он!» — только успел ответить с балкона Пегасов, как во дворе что-то шарахнуло, и балконная дверь вылетела в помещение. «Это что такое? Что происходит?» — пробормотал себе под нос куров и на негнущихся ногах поддался к выходу. Трое его телохранителей залетели в помещение, закрывая его со всех сторон энергетическими щитами и выводя из помещения. Не успели они покинуть комнату, как дом содрогнулся от очередной ударной волны, и глава клана очутился на полу.